рассказывала вечером младшим ребятам, сидя у печки, а стихи записывала, когда делала уроки. Женя выслушала стихи и удивилась. Смотри-ка, даже складно? Только я не знаю, стоит ли на это тратить время. Все равно по этом ты не будешь. А в общем, по-моему, хорошо, только какие звезды падали тебе на плечи. Но это снег шел кратко ответила Руфа и отвернулась. «Ой, Руфа, что делать? Я что-то сегодня по географии плаваю. Вдруг да спросит». И все. Женя забыла о ее стихах. Правда, как-то недавно вспомнила со смехом. «А помнишь, Руфина, ты бывало стихи сочиняла. Смешные такие». «Помню», сказала Руфа. И, наверное, Женя очень удивилась бы, если бы узнала, что Руфа и теперь сочиняет стихи. Когда что-нибудь напишется, Руфа ходит, будто именинница, и тихонько радуется. А люди думают, радость это, что сквозит в ее глазах и улыбки улыбке просто от молодости, от здоровья, от хорошего характера. Руфа жила в каком-то своем мире. Она видела многое, чего не видели окружающие ее люди и как просыпаются цветы по утрам, и какими алыми бывают на закате лужи после дождя, и как грустят камыши в ненастные дни. Она слышала, как щебечут воробьи на крышах, и ей казалось, что она понимает их разговор. «Это так просто. Прислушайся, и все поймешь, веселятся ли, бронятся ли, привечают ли друг друга». И мало ли что, еще мерещилась и бредилась ей среди лесов и озер, окружавших ее с самого детства. Но это просто так. Это не главное. Главная работа – живая деятельность текущего дня и выполнение плана своей жизни. А план жизни Руфа сложила такой. Осталась в совхозе. Потому что настоящий комсомолец должен работать там, где труднее – и где его работа нужнее. Кстати, и отцу поможет вырастить и поставить на ноги младших ребят, а для себя заниматься, готовиться в сельскохозяйственный институт, пока на заочное. Иногда мелькало сомнение, а смогу ли, успею ли, выдержу, но она точно же отгоняла эти сомнения, даже вопросов таких не должно для нее существовать. Утки затихли, обступив кормушки, они жадно хватали корм своими плоскими клювами. Весь берег был белый от птицы. С чем можно сравнить это? С белым снегом, выпавшим на летний берег. Но так уж давно все говорят, белое облако упало и лежит на берегу. Нет, не похоже. Утки шевелятся, едят, переходят с места на место, отрываются по одной от кормушек и идут к воде. Вот уже их все меньше у кормушек и все больше на воде. С чем сравнить их мягкие теплые перья? Это белые лодочки плавают в голубизне. Не успела Руфа задуматься, а Поля уже кричала ей что-то и, как видно, бронилась. Работы на птичнике было много, утки все время хотели есть. «А ты на них не пеняй», — сказала Поля, заметив, что Руфа после третьего кормления немного утомилась. Чем больше едят, тем скорее растут. Ни одно животное не растет так быстро, как утка. Почему? А потому что она отжрать солошье. поплавает, прополоскается и уже опять ей есть давай». «Прямо фабрика!» — засмеялась Руфа. «Всякую траву, зерно на мясо перерабатывают». «Да ведь как сказать!» — возразила Поле. «Свинья тоже фабрика!» Но пока-то свинья свои пуды наберет, а тут два месяца, и утка да какая! Эх, голова ты садовая, разве можно ее еще с каким мясом сравнить? Нежная, сладкая, и заработок дает. Вот мы сейчас с Верой сдадим партию куча денег. Ну, про себя не говорю я только так, около. Учусь, можно сказать. А у Веры кучка будет не маленькая, оправдывает труды, нечего говорить. Шумела машина. Хрустели под ножами зеленые стебли. Руфа набивала мешок мелко изрубленной зеленью, чтобы потом разнести ее по кормушкам, а поле, помолчав, продолжало свое: Нет, это дело больше так не пойдет. На будущий год сама уток возьму, а бригада будет, так в бригаду пойду. В маяки не мечу, но уж что заработаю, так мое. А разве будут бригады? спросила Руфа. «Конечно, будут. Вера почин сделала, а мы подхватим, а как же? За что маяков-то славят? За почин! А главное, эта работа за нами будет, за бригадами. А если разобраться, могут ли они одни, маяки весь Советский Союз прокормить?» «Я тоже пойду в бригаду», — сказала Руфа. Поля усмехнулась. Вокруг ее синих глаз сразу собрались морщинки И если других людей улыбка молодит, то Полю улыбка старила. Недобрая была у нее улыбка, а скорее язвительная. И зубы, желтые, редкие, такие, что и показывать их не стоило. «Эх, ма», — сказала она, — «голова садовая, ты этой-то работы по-настоящему не видела. Велика важность больших уток кормить, а вот ты повози с ними, когда они еще еле на ногах стоят». Тогда и узнаешь, где горячо-то. Нос утереть и то некогда. Ничего, как всегда спокойно ответила Руфа. Люди делают, и я сделаю. Руфа пришла домой поздно. Поля отпустила ее, а сама осталась дежурить на птичнике. Отец был уже дома. Он виновато глядел на Руфу. Уморилась, поди. А ты что это? Накинулась на него Руфа. «Жалеть меня вздумал, что ли? Мученицу, что ли, увидел какую? Чего мне это сделалось? Королева я бельгийская, что ли?» «А чего ты взъерошилась?» Мягко и, как показалось, Руфе заискивающе сказала мать. «Неужели нам с отцом и пожалеть тебя нельзя?» «Нечего меня жалеть», оборвала Руфа. «И ничего мне не сделается. В этом году не пошла учиться, в будущем пойду». В будущем не придется заочно, окончу. И Ишь, нашли, золушку какую, жалеть. Сами всю жизнь работаете. Кто вас жалел? И что это такое? Если человек работает, так его и жалеть надо. Унижать его надо, значит. Жалеть надо тех, кто без дела по земле болтается. А то, вишь, они, меня им жалко. Мать засмеялась. Ну ладно, ладно, разошлась. Ужинать садись, да и спать скорей. «Вот только один уговор, мама», — уже спокойно, но твердо сказала Руфа. «Ты меня спать не прогоняй, и лампу мне не гаси. Когда сама лягу, тогда и лягу». «Да уж ладно, делай, как знаешь». «Только смотри силы рассчитывай», — добавил отец. «Не бойтесь, силы у меня хватит». В этот же вечер Руфа устроила себе столик в кухне за перегородкой, Достала нужные учебники и смастерила на лампу абажур из плотной бумаги, если придется долго сидеть, так, чтобы свет не мешал спящим. Крушение чувств Отец, конечно, был занят. У него шло совещание. Женя уселась в приемной, где уже дожидались несколько человек. Пелагея Ивановна, пожилая толстая секретарша, улыбнулась ей, показав щербатые зубы. «Тоже с заявлением?» «Да, я по делу». «Едва ли он тебя примет. Вишь, народу-то его ждет. И я буду ждать». «А чего вам ждать?» — сказал какой-то молодой тракторист, вертя в черных от мазута руках бумажку. «К отцу-то и без очереди можно пройти. Директорская дочка да будет здесь сидеть». Женя сердито взглянула на него. «Буду сидеть». Это было томительно. В приемной курили и дым не успевал уходить в раскрытое окно. Секретарша то и дело вызывала кого-то к телефону или отвечала по телефону сама. Держа трубку, она старалась кричать изо всех сил, будто объяснялась человеком с бугра на бугор, никак не понимая, что оглушает и тех, кто сидит рядом, и того, кто ее слушает на том конце провода. В жаркие стекла окон бились, и нестерпимо назойливо жужжали мухи. Неизвестно, сколько прошло времени, когда, наконец, кончилось заседание. Начался прием. Люди входили в кабинет и выходили, одни довольные, другие сумрачные, молчаливые, третьи с криком и бранью. Женя сидела и ждала. Это было ее главное дело на сегодня, и она должна была его сделать. Когда наступила ее очередь, в приемную ворвалась доярка Груня. Женя знала ее. Груня была запевалой на всех колхозных праздниках. И сейчас она кричала своим чистым, звонким голосом так, что стекла звенели. «А почему это...» Я в отпуску была, а бригадир мне на вид ставит. Да меня и не было совсем на ферме, а он мне в приказе написал. Сказала, до да директора дойду и дойду. Нет уж, дойду. А ты не кричи, не кричи, остановила ее Пелагея Ивановна. Садись вот, подожди. А ты меня не останавливай, сидишь тут в холодке. Пробор-то расчесала, да сидишь. А ты вон побегай за пять километров на пастбище-то, да пожаре-то. «Но при чем тут мой пробор? Люди ждут, и ты, подожди, у всех свои дела. А пробор при чем?» «А кто ждет? Какие люди?» Груня оглянулась, красная со сверкающими глазами. «Где тут люди-то? Бабка Марфа. Так ей делать нечего, подождет?» «Эка подождет. Чай у меня, поросята, есть хотят». «А это кто? Директорова дочка, что ли?» Продолжала Груня, не слушая бабку Марфу. Это может с отцом и дома договориться. Нечего у людей время отнимать. Когда дверь в кабинет открылась, и оттуда вышел очередной посетитель, Груня без разговоров влетела к директору. «Вот, видали?» — сказала Пелагея Ивановна, приглаживая свои, без того гладкие черные волосы. «И сколько же их таких вот озорных! Наслушаешься за день всего, и пробор им мешает, и что хочешь!» Потом приехал верхом на лошади агроном. Женя видела в окно, как он, не торопясь слез с лошади, привязал ее к березе. Также, не торопясь, вошел и, кивнув Пелагея Ивановне, прямо прошагал в кабинет. «Вот, видали, идет и все, а я пустое место». Пелагея Ивановна снова взялась за трубку. «Этот теперь засядет, так засядет». Женя плотнее уселась на стуле. Все равно дождусь. Второй час ожидания подходил к концу, когда Женя, наконец, вошла в кабинет отца. Савелий Петрович, озабоченный и нахмуренный, читал какое-то заявление. — Что надо? — резко спросил он, не поднимая глаз. Женя, удивленно его тоном, не сразу ответила. — Но в чем там дело? — нетерпеливо крикнул директор. — Это я, папа. С достоинством сказала Женя. «Я пришла. Я должна поговорить с тобой. И, пожалуйста, не кричи на меня». Савелий Петрович скинул на нее глаза. «Ты? Разве дома нельзя?» «Нет, нельзя». Женя села к его столу. «Тебя дома никогда нет. И когда ты дома, ты все равно не разговариваешь со мной». — Уйди, прошу. Мне совершенно некогда болтать с тобой. Мне в райком надо. Все. — Папа, я ждала тебя два часа. — Мне некогда. Я не уйду. Они смотрели друг на друга яростными желтыми глазами, и Савелий Петрович сдался. Он устало откинулся в кресло. — Только покороче. — Папа, — начала Женя, волнуясь, «Если я останусь в совхозе, то как, по-твоему, за какую работу мне взяться? Может, вместе с Руфой на утиную ферму?» Савелий Петрович недоумевающе уставился на нее. «Что такое? Что ты сказала?» «Папа, ты, наверное, удивляешься, что я так долго молчала, но я не могла так сразу решить. А теперь я продумала все и решила». И я так поступлю, как ты сказал. Савелий Петрович сдвинул брови. Подожди, нельзя ли яснее? Что я сказал? Что ты решила? Женя улыбнулась. Но «Ну, я решила остаться в совхозе, папа. Что? Что за чертовщину ты говоришь? Закричал Савелий Петрович. Это откуда еще у тебя? Это что за бред такой? Теперь уже дочь глядела на него, ничего не понимая. «Папа, что ты? Ведь ты сам тогда на праздники. Ты же говорил, чтобы мы остались в совхозе. Я думала, ты обрадуешься, будешь гордиться». Савелий Петрович выпил воды. «Хорошо, поговорим спокойно. Ты запомнила мою речь, и напрасно». «Папа, что ты? Не перебивай. Теперь я с тобой, как человек с человеком. Слушай внимательно и постарайся понять». И «Я не для тебя», — произносил мою речь. «Не для тебя, а для них, пойми ты это. Ты же взрослая и должна понимать. Мне, директору, хозяину, нужно, чтобы молодежь осталась в совхозе, Это сила нашего хозяйства, это его молодая кровь, молодая мысль, это его будущее. Я обязан думать о будущем моего хозяйства, если даже меня самого здесь не будет. Так почему же я... Потому. Садись и слушай. И не вскакивай, когда с тобой разговаривают. Женя послушно села, не сводя с отца широко открытых, почти испуганных глаз. «Слушай, Женя!» – мягко и задушевно сказал Савелий Петрович, и голос его стал бархатным. «Поверь мне, я знаю, что такое труд в сельском хозяйстве. Я, как тебе известно, по специальности агроном. В свое время немало поработал и в совхозах, и в колхозах. Я знаю, почем фунт лиха. Но меня заставляла необходимость. Надо же было зарабатывать, кормить семью». Я знаю, что такое холод, промокшие ноги, непогода, когда надо убирать хлеб, засуха, когда нужен дождь. Знаю, что такое нехватка рабочей силы, когда на огороды наступают полчища сорняков или вредителей, когда хлеб и лен остаются неубранными в поле. Сельское хозяйство подвержено всяким капризам и неожиданностям природы, Стихиям, с которыми мы пока еще не умеем справляться. Вот посеял ты хлеб, выходил, взлелеял, Колос тяжелый, чуть не на земли клонится. Думаешь, урожай, будь здоров, Уже считаешь, сколько центнеров у тебя в закромах. И вдруг туча, град. И за 10 минут все пропало. Одна изломанная, вбитая в грязь солома. Так если все... «Подожди!» Савелий Петрович хлопнул по столу рукой. «Возьмем другие отрасли. Ферма. Утки. Романтика. На словах. На бумаге. А на деле это судьба Веры Грамовой. Вечно в грязи. Вечно с мокрыми красными руками. Вечно в сапогах с налипшей глиной. И утки, утки, утки. И так всю жизнь. Вот и вся романтика». «Но как же ты, папа?» «Не перебивай! Зачем тебе эти утки? Ты поступишь в институт, получишь настоящее образование, будешь учительницей, а потом директором школы. Школу я тебе подыщу». «А почему же Руфа?» «Руфа — это Руфа, а ты — это ты. И кончено. Выбрось из головы весь этот утинный вздор». Женя сидела бледная, с неподвижным, словно застывшим взглядом. «Но «Ну, что ты так глядишь на меня?» — вскипел Савелий Петрович. «Убил я кого, что ли?» «Папа!» — вскрикнула вдруг Женя. «Я же тебе так верила!» «Так вот и верь тому, что я сказал тебе сейчас. Ну все, целых двадцать минут из-за тебя потерял». Савелий Петрович схватил портфель и стремительно вышел из кабинета. Женя не успела шагнуть на крыльцо, как его машина фыркнула газом и рывком сорвалась с места. Женя вышла на улицу, ошеломленная тем, что услышала. Зеленый мир совхозной улицы, цветущих палисадников, мохнатой ромашки у кромки желтой от зачерствевшей глины дороги принял ее в свою тишину. Но Женя шла и не видела ничего. Ни алых костров мальвы, ни цветущих лип над крышами. Неподернутых синевой дальних лесистых косогоров. Чувство неслыханного разочарования оглушило ее как удар. И это разговаривал с ней отец, которого она так безгранично уважала. Он разговаривал с ней сейчас как самый последний мещанин. «Пускай все делают они, Руфа, Ваня, Юрка, Вера Грамова, все кто угодно, но не ты». Но не ты, потому что ты моя дочь. Директорская дочка – Женя Каштанова. Значит, правы они все – Арсеньев, Пожаров, Вера Грамова. Они, значит, лучше, чем Женя, знают ее отца. Скорым шагом, боясь с кем-нибудь встретиться, она свернула в проулок и побежала по тропочке. Не заметила, как сбежала на бугор, как спустилась к озеру – И здесь у тихой стеклянно-голубой воды легла высокую траву. Она не плакала, но внутренний мир ее рушился, ломался с болью, и остановить этот разлом было невозможно, ведь ей не приснилось все, что сказал отец. Он действительно сказал это. И не только сказал, он так думал, он так хотел. За все ее восемнадцать лет была ли когда-нибудь минута, чтобы она в чем-нибудь не поверила отцу? Словно из тумана возникали воспоминания раннего детства. А Вот она совсем маленькая, сидит у отца на плече. Ей страшно и весело, земля где-то далеко внизу, так далеко, что ее почти не видно. А вдруг же не упадет? Но у отца большие крепкие руки – Он держит ее и ни за что не даст ее пасть. Отец несет Женю мимо сада, цветущая белая ветка касается ее лица. Женя сорвала белый цветок с ветки и с радостным удивлением стала разглядывать его. Она первый раз в жизни держала в руках такой цветок. Этот цветок вишни», — сказал отец. «А когда он отцветает, будет ягода, вишня». Женя знала, что такое вишня, но как это она получается из цветка? Женя верила и не верила, может, отец просто рассказывал маленькую сказочку, но все оказалось правдой. Цветы облетели, и на ветках появлялись вишни. И вот так вот с первых лет своей жизни Женя безоговорочно поверила в то, что отец все знает, и все будет так, как он говорит. Еще одно воспоминание всплыло в памяти. Маленькое происшествие для всех совсем незначительное, но для Жени очень важное. Женя в классе пролила чернила. Она, как сейчас, видит лиловую полосу, которая потекла по партии и подобралась к тетрадке Вани Шорникова, который тогда сидел с ней рядом. Женя испуганно вставила чернильницу в гнездышко и убежала из класса. Была большая перемена, и никто не видел, что случилось. «Эй, ребята!» — крикнул Ваня, когда вернулся с переменой. «Кто мою тетрадку измазал?» Ребята не знали, женя молчала. «А еще пионеры называются», — сказал Ваня с презрением. «Измазали, а сказать боятся». И больше ничего. Он сделал к своей тетрадке новую обертку, и все. Ваня всегда был спокойным и незлопамятным, а Женя мучилась. Сразу признаться, у нее не хватило мужества, а сейчас уже было поздно, и, как всегда, со всякой горестью или недоумением она побежала к отцу. Как скажет отец, так она и сделает. — Обязательно признайся, — строго приказал отец. — При всех ребятах скажи извинись, объясни, как все это случилось. «Я дай ему свою чистую тетрадку, а то возьми себе». «Надо быть принципиальной, дочка?» И это было тем краеугольным камнем, на котором строится отношение к человеку. «Надо быть принципиальным». Как много раз потом в жизни она слышала эту фразу. Она слышала ее на собрании рабочих. И «Если утвердили план, надо его выполнить». «Будем принципиальными, товарищи». Но однажды эта фраза прозвучала и в таком контексте. «Если директору полагается отдельная квартира, то почему вы мне в этом отказываете? Надо быть принципиальными, товарищи». Это было года три назад. К ним хотели вселить на время молодого учителя, у которого еще не было комнаты в совхозе. Что-то в словах отца задело тогда Женю, Но она тут же оправдала его. В самом деле, почему именно к ним должны вселять? Тогда Женя оправдала отца. Но сейчас, после сегодняшнего разговора, она увидела жестокую правду. Отец принципиален, когда это не трогает его личных интересов, когда можно быть принципиальным, ничем не жертвуя, ничем не поступаясь. Ни в своей судьбе, ни в судьбе его близких жены, дочери. Жене хотелось надеяться, что это просто какое-то недоразумение, что она чего-то не поняла. Но речь отца была слишком твердой, слишком определенной, и ошибиться было никак невозможно. Вечером, ничего не сказав дома, она пошла к Руфе. Руфа только что пришла с фирмы и, стоя на крыльце, расчувствовала свои длинные светлые волосы, Округлое лицо ее чуть-чуть осунулось, но глаза были, как всегда, спокойные и приветливые. Устала Руфа. Руфа улыбнулась. «Ох и устала!» Закрыв глаза, она покачала головой. «Еле стою». «Больше не пойдешь?» «Как это не пойду? Обязательно пойду. Мне очень нравится». И вдруг, вглядевшись в лицо Жени, тревожно спросила. «Ты что?» — Заболела? — Нет. Женя нагнулась, сорвала травинку. — Я... я остаюсь в совхозе. — Ты говорила с отцом, он позволил. — Я уже взрослая, Руфа. Я сама себе позволила. Я хочу иметь право глядеть людям в глаза. Вот и все. И больше не спрашивай. Торжество Веры Грамовой Вера еще была в Москве, а в совхозе уже стало известно, что она получила награду. Шум пошел по совхозу. Вот и у них свой знатный человек. Ай да, Вера, молодец! Но были и такие, что только плечами пожимали. И чего это так приподняли Веру? Работала хорошо, так ведь ей же все условия создали. Это каждому так бы, и каждый с то сработал бы. На чем не условие? Вот тебе озеро, вот тебе птичник, вот тебе рацион. Корма и то готовые подвозят. Заботиться не надо. Велико дело уток накормить». «Так чего же вы не брались?» — возражали им. «Кормили бы. Вот еще возиться с ними. То-то, что возиться. Да еще как возиться-то!» Третьи рассуждали спокойнее. Веру за уток наградили, не кто-нибудь правительство наградило. Значит, очень нужное дело сделала она. Вот и приглядывайтесь теперь, что делать надо. Надо за это дело массами браться, а не так, чтобы один человек объявился и все. И не семь тысяч уток вырастить, а тысяч сто двадцать семь. И примерно с этим разговором приехала в совхоз представительница производственного управления, комсомолка Таня Удалова. У Тани были рыжие цвета латуни волосы и, как почти у всех рыжих, молочно-белая кожа и теплые веснушки на щеках. Таня приехала прямо к Анне Федоровне. Туда же позвали и комсорга Ваню Шорникова. Ваня явился прямо с огородов, загорелый чуть не до черна, запыхавшийся с каплями пота на крутом лбу. Кого бы из комсомольцев нам на это дело направить? Давайте подумаем, сказала Таня, так, чтобы без промаха понадежней. Шорников долго не думал. Колокольцеву, она утками интересуется, и раньше к Вере бегала, и сейчас там работает. А уши надежней и искать не надо, добавила Анна Федоровна. Руфину, а выдержит, не сбежит. Это она-то сбежит, Анна Федоровна приосанилась. Плохо ты нас знаешь. Да знаю я ее, знаю, засмеялась Таня. Ну а все-таки, каждое дело, которое только начинаешь, страшно провалить. Провалишь, уже и веры не будет, все застынет. Руфина не провалит, сказал Шорников. Если возьмется, сделает. А где она? Да на птичнике, на озере проводи ка меня к ней шорников таня надела беретик на свои золотые уложенные волнами волосы поехали они вышли на шоссе остановили идущую мимо машину скарабкались в кузов и отправились на птичник к озеру анна федоровна проводила их взглядом усмехнулась покачала головой что за молодежь у нас и что за молодежь такая Может, и есть где-то шпана бездельники, но только не у нас. За молодежью глаз нужен, заботливый глаз, и похвалить надо, и побронить, если заслужил, и работой увлечь, и дать повеселиться. Что ни говори, а все-таки они еще дети, думают, что уже сильные, уже умные, уже все могут, а дунет суровый ветерок, глядишь». И поникли, и что делать не знают. Телефон прервал ее размышления. «Не загляните ли ко мне, Анна Федоровна?» Голос директора звучал мягко и празднично. «Ведь встречать надо нашу Веру. С медалью едет». «Иду». И тут же позвонила в клуб. «Григорий Владимирович, пожалуйста, к директору. Вопрос по вашей части. Торжественную встречу устраивать нужно» и, пожалуйста, напишите заметку о Вере, в многотиражку дадим». В этот день, развернув областную газету, Савелий Петрович увидел на первой странице портрет Веры Грамовой. «Здорово!» – самодовольно крякнул он. «Вера Антоновна Грамова из совхоза «Голубые озера». Ага, из совхоза «Голубые озера» а не из какого-то другого. То-то же. И тут же схватил трубку, позвонил домой. «Лиза, пускай Женя придет за газетами сейчас же, но потому что вам всем прочесть надо. Ну, соберитесь все, но приоденьтесь, что ли. Веру встречать будем, но потому что с наградой едет. Да при чем тут ты? Да при том, что ты жена директора совхоза, работник этого совхоза из Москвы с наградой возвращается». «Понимаешь, медаль!» Женя долго смотрела на портреты Веры. Узнать ее было трудно. Волосы коротко подстрижены и уложены в локоны. Черты лица резкие, глаза словно обведены черной тушью. Будто и красивее, чем всегда, а как будто чем-то гораздо хуже. Но все-таки как это необыкновенно. Портрет Веры в газете. Вот жила и жила себе простая работница, работала изо всех сил, кормила уток, и никто про нее не знал, а кто знал, так особенно ею не интересовался. Но Вера и Вера, утятница в большом фартуке, в сапогах, кое-как причесанная, с волосами запрятанными под платок. И вдруг на всю область, ведь сколько людей, тысячи, развернули сегодня утром газеты и вот... «Вера смотрит на них с газетного листа, и люди на нее смотрят, и медаль у нее на груди». Вера неожиданно поднялась так высоко, как не всякому доведется. Женя медленно сложила газету. «Ты будешь одеваться или нет?» – окликнула ее Елизавета Дмитриевна. «Переоденься все-таки, народ соберется». «Так не на меня же глядеть будут», – возразила Женя. «Мне-то что, выпяливаться?» «Наталья, поговори ты с ней, пожалуйста. Ты ведь знаешь, что я их с отцом не понимаю». «Я удивляюсь, Женя». Тетя Наташа полезла в шкаф за праздничным платьем для Жени. «Ты молоденькая, теперь только и понаряжаться». Женя упорно молчала. «Кто же говорит, чтобы ты выпяливалась?» Елизавета Дмитриевна пожала плечами Но, во-первых, там будет Аркадий Павлович. Так что мне, для него наряжаться, что ли? А во-вторых, не забывай, ты и все-таки директорова дочка. Женя совсем рассердилась. Ах, вот что! Директорова дочка! А прежде всего это я. А я это еще что. Я еще ничто в своей жизни не сделала. А значит... «Ничем я не лучше других, вот и все!» Она выхватила из рук тети Наташи платье и снова повесила его в шкаф. «Ты что-нибудь поняла?» Осведомилась Елизавета Дмитриевна, вопросительно глядя на сестру. Тетя Наташа молча пожала плечами. Елизавета Дмитриевна, вздохнув, поправила перед зеркалом прическу. «Наталья, дай мне, пожалуйста, носовой платок, а то еще раз там. Знаешь, ведь речи будут поздравления, а это всегда так волнует. Женя, ты идешь или нет?» «Иди, мама, я к Руфи забегу». Но Женя не пошла к Руфи. Одинокой трубкой, что вьется за огородами, она медленно шагала к правлению, где собирались встречать Веру. «Что со мной?» – думала она. «Неужели завидую?» «Неужели я такая подлая? Почему я не радуюсь, как все люди? Почему я не радуюсь, как все люди? Почему я просто реветь готова?» Ветерок, будто стараясь успокоить ее, плескал и плескал ей в лицо озерной прохладой, и Женя понемногу пришла в себя. «Ну, давай разберемся», — обратилась она к самой себе. «Значит, завидуешь? Только честно, завидуешь?» Да. «Пожалуй, завидую. Кто такая Вера? Шести классов не окончила. Войны и мира одолеть не могла, а я первая ученица, способная. Много читала, и я ничего. Ничего, ну и что же? Сейчас ничего, а потом буду работать. Работать буду. Я же образованная это. Могу сделать больше, чем Вера. Могу, конечно». «Но почему же не все это могут даже и очень образованные? Или это люди родятся такие особенные?» «Не понимаю. Не понимаю. Талант у них на это, что ли? То Ангелина была, то Малинина, то Доленюк, то Вера Сидора. А теперь вот наша Вера. Кто они такие? Почему они такие? Чем они особенные?» Тропочка выбежала на открытое место. «Вот и правление видно. У крыльца народ. Пришли рабочие совхоза, пришли доярки, работницы свинофермы. Вон отец стоит на верхней ступеньке, начищенный, наглаженный, при галстуке. Сзади его секретарша со своим прямым пробором. Сухой, чуть сгорбившийся бухгалтер Иван Иванович. Тут же и Анна Федоровна в белоснежной кофточке с гранатовой брошью. И техник. Никанор Васильевич. И жена Никанора Васильевича стоит, сложив на животе полные белые руки. И, конечно, Женина мать. Елизавета Дмитриевна, приподняв подбородок и сложив губы сердечком, стояла впереди всех на самом виду, а около крыльца в тени деревьев толпилась кучка молодежи. Среди них Женя увидела светлую голову Руфы. Женя замедлила шаг – Хотелось успокоиться, чтобы подойти к людям с веселым лицом. Из-за кустов сирени, росших у крыльца правления, в глаза Жени сверкнул краешек медной трубы. «Их клубный самодельный оркестр здесь, значит, и Григорий Владимирович». Внезапно исчезло все и раздумье, и она сама, и ее прошлое, и ее будущее. Осталось одно. Сейчас она увидит Арсеньева, встретит его взгляд. Как он посмотрит на нее, так же, как тогда? Или вдруг совсем не посмотрит и окажется, что ничего-то и нет, и что все это Женя придумала? «Жека!» Женя вздрогнула. Пожаров неслышно появился из-за угла. Он улыбался, в темно-выпуклых глазах его словно горели лампочки. «Я не хочу, чтобы вы меня называли Жека!» Пожаров удивился. «Неужели обиделись?» «Я ведь слышал, что вас так тетя Наташа называет». Но мало ли что. Тетя Наташа может называть, как хочет. Она своя». «А я?» Женя посмотрела на него с таким холодным изумлением, что Пожаров сразу потерял свой уверенный тон. «Хорошо, Женя, помиримся. Пока буду называть вас, как все, как чужие». Жене казалось, что косынка на ее шее сейчас вспыхнет, Что ответить? Как скрыть свое отвращение? И как это вообще в таких случаях отвечают? Смотрите-ка народу то Пожаров с усмешкой кивнул в сторону правления. Можно подумать, член правительства приезжает, а всего-то Вера Грамова. Ах, как у нас любят создавать героев, создавать им репутацию, славу. А почему это ей надо создавать славу? Нахмурясь, возразила Женя, она свою славу заработала. «Да, герой, нечего сказать», продолжал Пожаров. «Менин и Пожарский, а ведь если трезво посмотреть, без розовых очков, кому это нужно? Во-первых, директору, чтобы его совхоз гремел. Не обижайтесь, Женя, я не хочу оскорбить вашего отца. Он очень умный и деловой человек. На его месте я точно так же добивался бы этого». Во-вторых, это нужно парторгу. Вот каких мы людей воспитали. А еще это нужно для того, чтобы и других заставить работать так же беззаветно. Равняйтесь по граммовой. Что же вы, она может, а вы нет. А почему нет? Давай, давай, равняйся на маяки. Вот они для чего нужны, наши герои, если смотреть трезво. Женя уставилась на него посветлевшими от гнева глазами. «Что?» «Что такое?» «Вас это смущает? А почему?» «Просто вы не умеете еще видеть жизнь, как она есть. Вот что!» «А я умею!» «Но, к сожалению, нас любят все розовой краской подкрашивать. А скажешь правду, не нравится!» «Вы циник, И я никогда не буду видеть жизнь такой, какой вы ее видите!» «Я не хочу больше слушать вас!» Женя ускорила шаг, потом побежала. Пожаров не стал догонять ее. Она подбежала к правлению, пробралась к Руфе и взяла ее под руку. Руфа молча пожала ее локоть. Мать Веры Грамовой Авдотья Кузьминишна в новом синем платке стояла рядом с директором. Ошеломленная неожиданной славой, растроганная вниманием, она стояла молча, изо всех сил морща губы, чтобы не улыбаться уж так откровенно. А то ведь подумать, что она хвалится своим счастьем и себя не помнит от гордости за свою дочку. Она старалась держаться скромно и незаметно, ласково отвечала, если к ней обращались. Но отвечала не в попад, потому что не слышала, о чем идет разговор, а только смотрела и смотрела на дорогу, в ту сторону, откуда должна появиться машина». И все-таки не она первая увидела ее, как-то отвлеклась, задумалась. И в это время шустрый парнишка в красном галстуке закричал «Едут, едут, едут, едут!». И неизвестно еще, сколько раз он повторил бы это, если бы кто-то, шутя, не зажал ему рот ладонью. Григорий Владимирович Арсеньев подошел к музыкантам. «Внимание!» Директорская победа вылетела из-за леса и тотчас скрылась во овраге. Через минуту, поблескивая крылом, появилась на верхушке бугра и опять скрылась за перелеском. «Дороги у нас, ох и дороги!» – вздохнула Анна Федоровна. «Болото там!» – отозвался старый бухгалтер Иван Иванович. «Не завязли бы!» «Савелий Петрович ездит, не вязнет!» подхватил разговор пожаров. «Савелий Петрович и по озеру пройдет, ног не замочит, а не то, что по болоту», – возразила худенькая ехидная строглазая старушонка, бабушка Арсеньева. Эта бабушка была у Григория Владимировича единственной родней, в ней вся его семья, и хозяйничала она в его доме, как хотела» бабушку софью Арсеньеву побаивались и старались с ней не связываться ругаться она никогда не ругалась но спорить с ней было невозможно обязательно переспорит а хуже всего что все то она в совхозе видела все то знала все то примечала и в другой раз скажет что нибудь и не поймешь всерьез она тебе или насмех? хвалит она или издевается вот и сейчас «Что такое?» сказала она о директоре. Кое-кто переглянулся, кое-кто усмехнулся. Но тут машина уже появилась на главной улице совхоза, все немножко волновались. «Едет!» Машина подошла к правлению. Остановилась. Оркестр заиграл марш. Ребята-пионеры подняли вверх букеты цветов и зелени, замахали ими, закричали «Ура!». Мать Веры молча утирала слезы, концом своего нового платка. Вера, не торопясь, вылезла из машины, выпрямилась, и сразу всем стала видна новенькая медаль, блестевшая на ее груди. Поздравляю, сказала Анна Федоровна и протянула Вере руку. Поздравляю, Вера Антоновна, директор спустился со ступени крыльца и подошел к ней. Приветствуем вас! Веру окружили, поздравляли. Вера подошла к матери. «А чего это ты никак плачешь?» Авдотья Кузьменишна утерлась, засмеялась. «Да чего там, скажешь тоже». Вера поцеловала мать в пробор над лбом и с гордой улыбкой, которая так и не сходила с ее губ, приподняла голову, оглянулась. Она кого-то искала глазами. «Григория Владимировича ищет», — шепнула Руфа. Женя ревниво проследила взгляд Веры. Да, она смотрела на Арсеньева, смотрела с торжеством, с нежностью, с вызовом. И Арсеньев смотрел на нее. Увидев, как они поверх всех голов смотрят друг на друга, Женя почувствовала, что все кругом померкло, все погасло. Женя перевела дух. Ей было трудно, тяжесть наваливалась ей на сердце. Не поднимая глаз, она тихонько ускользнула от руфы, смешалась с толпой и также тихонько, стараясь, чтобы никто не заметить, исчезла с праздника Веры Грамовой. Женя шла по своей тропочке и в тупом отчаянии повторяла частушку, как-то услышанную по радио. «Какая я несчастная у маменьки родилась! Была бы я стеклянная, упала бы и разбилась!» «Упасть бы и разбиться! Упасть и разбиться бы!» Разлететься на мелкие кусочки, и все, и нет тебя, одни осколки. Ах, если бы это было возможно. На развилке. Я не буду с Пожаровым заниматься, Анна Федоровна. Почему же? Он дело знает. Бледно-голубые глаза Анны Федоровны пытливо глядели на Руфу. Руфа не подняла ресниц». Не буду и все, лучше сама по книгам». «Хм, чудно что-то. Он ведь, кажется, сватается к Жене». «Кажется», — Руфа нахмурилась, ходит к ним все время. «Ну, так почему же ты его-то сторонишься? Или сама влюбилась в него, что ли?» «Я?» — Руфа презрительно скривила губы. «Я бы никогда, никогда...» Если бы ни одного человека, кроме него, на свете не было, ну ни одного парня, и то бы я ни за что его не полюбила бы. А что так? А так, пускай всякие глупости мне не говорит, а то собирается жениться, а сам всякие глупости девчонкам болтает, и мне тоже, а Женя моя подруга, не стыдно ему? Вот как! Протянула Анна Федоровна, прищурив глаза. «Ишь ты, какой резвый! Ну да, это пустое. Язык-то у него как мельница, и это к делу не относится. Пускай все-таки подготовит вас, расскажет самое необходимое, как ходить за утками, как кормить. Я не буду у него учиться!» «Но Руфина...» Анна Федоровна засмеялась. «Я в тебе не ошиблась. Характер...» как раз тот, что нужно. Хорошо, отбросим Пожарова. А поклонимся-ка мы с этим делом к Никанору Васильевичу. Эта кандидатура тебя устраивает?» «Конечно. Никонор Васильевич знает все гораздо лучше. И глупостей болтать не будет, надеюсь, а?» Руфа рассмеялась. «Еще бы! За две недели вы основную премудрость постигнете». С Верой труднее было, а вон видели, как она... А вы грамотные, что забыли или не поняли, книгу в руки, да и все. А теперь давай прикинем, кого в бригаду принимать. Женю Каштанову. Женю? Едва ли тут у тебя что-нибудь выйдет. Почему? Женя в совхозе не останется, через месяц уедет. Она останется. Вот как? Ну, гляди сама. «Еще кого? Может, Клаву?» «Не пойдет. Хочет портнихой быть. Я думаю, ее хороший заработок привлечет. Попробую. Еще надо Катю Балахову. «Ленива она». «Расшевелим». Прикинули еще несколько имен. «Записали». «Ну что ж, желаю успеха». Анна Федоровна протянула Руфе руку. «Что не заладится, скажи». Руфа вышла из порткома озабоченная. Ее путь, конечно, лежал прежде всего к Жене. В последние дни они что-то совсем не виделись. Сговорились ходить к Вере на озеро, поздравить, расспросить о Москве, о Кремле. Но Руфа пришла, а Женя нет. На репетицию в клуб тоже не пришла. Григорий Владимирович позвонил Каштановым. Женя сказала, что прийти не может и положила трубку, ничего не объясняя репетировали обыкновенное чудо. Женя должна была играть принцессу. Ребята обиделись на нее, начали кричать, что если Женя играть не хочет, то можно найти другую принцессу. И если бы не Григорий Владимирович, то, наверное, так бы и сделали. Но Григорий Владимирович сказал, что если кто-то сыграет принцессу, так это Женя, что у нее таланты внешние данные тоже и что он вообще принцессу другой и не представляет вовсе. Руфа шла к Каштановым, торопилась, собираясь все это тотчас выложить Жене. Женя сидела в садике. Но оказалось, что она не одна. Тут были ее мать и тетя Наташа. Тетя Наташа шила, мать что-то рассказывала. А Женя сидела в плетеном кресле, закинув руки за голову и молчала. Она так была занята своими думами, что не сразу заметила Руфу. Руфа, застеснявшись, остановилась у калитки. — А вот и Руфина, — сказала тетя Наташа. — Проходи, Руфа, что ты там стала? Иди посиди с нами. Руфа поздоровалась с Елизаветой Дмитриевной и с тетей Наташей. — У меня к тебе разговор, Женя. — Ну что ж, говори. — Но ведь... Она оглянулась на Елизавету Дмитриевну. Это очень деловой разговор, другим неинтересно. Нам все интересно, решительно возразила Елизавета Дмитриевна. Уже ни секретов от нас нет. Садись, Руфа, и давайте разговаривать. Руфа нехотя села. Ей было трудно начать, а Женя, словно скованная чем-то задумчиво и отчужденная, не помогла ей. — Так какие же дела у вас, девочка? — обратилась к ней тетя Наташа. — Мы слушаем. — Я бригаду собираю, молодежную комсомольскую бригаду. Уток хотим взять. Женя, ты пойдешь? — О боже, дай мне терпение! — воскликнула Елизавета Дмитриевна, подняв глаза к небу. — Деточка, Руфа! «На что? Жене нужны твои утки. Это может быть очень интересно, но она же не останется в совхозе. Осенью уедет, а до осени, ну, мы надеемся». «Мама!» – прервала Женя. Но Елизавета Дмитриевна отмахнулась от нее. «А что, такое нужно скрывать? Глупости! Я просто хочу сказать, что Женя, возможно, выйдет замуж». Руфа широко раскрыла свои светлые глаза и уставилась на Женю. За Пожарова! В этом восклицании явно слышались и сожаления, и осуждение, и даже испуг. Тетя Наташа подняла голову и пристально посмотрела на Руфу. Елизавета Дмитриевна обиделась. А что ж, Пожаров, вполне достойный молодой человек, хорошо воспитан. Имеет специальность и очень нравится Савелию Дмитриевичу. Они с ним отлично сработались. И вообще, Руфа, ты так закричала, что можно подумать, бог знает что, что мы ее за деда Василия Конюха отдаем». У Руфы побледнели щеки. «Он тебе не нравится, Руфа?» Спросила тетя Наташа и опустила шитье на колени, ожидая ответа. А Руфа нахмурилась и смутилась. «А что можно сказать плохого об этом молодом человеке?» Со сдержанным раздражением снова заговорила Елизавета Дмитриевна. «Возможно, что он Руфи не нравится. Но зачем же он должен нравиться Руфи? Ведь не на ней он женится!» Женя молча глядела на них, слушала. «А хотите, я вам одну историю расскажу?» Вдруг сказала она. «Это вроде загадки». «Вот я расскажу, а вы скажете, что вы об этом думаете». Тетя Наташа внимательно посмотрела на Женю и снова взялась за шитье. Елизавета Дмитриевна оживилась. «Очень интересно. Слушаем». Вот был один человек. Начала Женя, уставившись глазами куда-то в дальний угол сада, где у изгороди цвел розовый шиповник. Звали его Саша, не то Миша, неважно. И вот однажды начальник лагеря, это было летом, в пионерском лагере, призывает его и говорит, «Ты будешь моим помощником, моим тайным патрулем. Обо всем, что увидишь и услышишь в лагере, будешь рассказывать мне. Каждый вечер будешь приходить и рассказывать. Только запомни, это тайна. И ты должен дать мне честное пионерское, что больше об этом никто не узнает, только ты да я. А ребята пусть думают – что ты такой же пионер, как и все. — Так что же? — прервала тетя Наташа. — Выходит, товарищ на товарищей доносить должен. — Не мешай, Наталья! — с нетерпением остановила ее Лизавета Дмитриевна. — Это очень интересно. Это просто увлекательно. Все думают, что он просто мальчик, а он тайный патруль. Ну, дальше. А дальше этот мальчик. Этот Саша, Миша... Так и стал поступать. Ходил и смотрел, что делают ребята. А вечером обо всем докладывал начальнику. И про все их шалости и проказы разные. А те утро наказания получали. И у начальника-то не один этот Саша-Миша был. У него их было много. Таких тайных патрулей. «Какая гадость!» С отвращением сказала тетя Наташа. «Тьфу!» Елизавета Дмитриевна жестом остановила ее. Ну и что же дальше? Саше Мише это дело не нравилось, но он дал честное пионерское. И потом он считал, что если так велел начальник, то значит это хорошо. И он